Глава 32. Я сказал Тициано, что написанные слова сами по себе уже хлам, что у меня, как всегда, сомнения по поводу того, о чем я пишу, и что здесь, по идее, нужны картинки, звуки. В крайнем случае предметы, материальные свидетельства. Смотри приложение «Третье БИС», как в протоколах оперативно-розыскных групп, собирающих на месте преступления вещественные доказательства и улики. Открываешь такое приложение и слышишь запись телефонного разговора с Антонеллой. Тут же конвертик с использованной телефонной картой и фотография телефонной будки, из которой я звонил. «Как у Сильваны», — сказал он. «Она сама тебе говорила?» «Да». «Только она собирает материал по ходу дела, графики, видео, фото. Подборка растет сама собой, без всяких рассказов». «А я рассказываю сыну о себе и своей жизни». Я взглянул на горизонт. Моросил мелкий дождь. «Твоя пустая коляска была закрыта прозрачной накидкой. Внутри виднелась маленькая белая подушка, похожая на экран, но без компьютерного свечения. Знаешь, — начал я. Зашел я как-то в магазин бытовой техники и электроники. Поднялся по эскалатору на этаж, где продаются компьютеры, программы и так далее». Там был испытательный стенд для новой видеоигры. Вокруг тусовалась ребятня. Подростки как раз лет 14. Представляю, о чем ты подумал. Именно я подумал о том, что там будет играть и Марио. Интересно, какими будут видеоигры через 14 лет. Возможно, производители объединятся и создадут единую мега-видеоигру. Между приграничными играми начнутся войны, кто-то вторгнется на чужую территорию, возникнет миграция, этническая чистка между видеоигрой в угон автомобиля в Лос-Анджелесе и в еретиков-убийц XV века во Флоренции, между игрой в сагу фэнтези и футбольным турниром. «Такая вот фигня!» – воодушевился Тициана. не говоря уже о том, что техника развивается, и все это, скорее всего, будет в формате 3D, а не внутри жалкого экранчика. При условии, что не произойдет экологической катастрофы, и все эти бирюльки не накроются медным тазом, когда жахнет по-настоящему. Хоть тогда у подростков откроются глаза, прервал я его раздраженно. Домой я вернулся слегка не в духе. Думала о будущих противниках, с которыми схлестнутся мои слова. Придется вникнуть в твои видеоигры или в любую другую фантазию, которая завладеет тобой в твои четырнадцать лет, вторгнуться на ее территорию со своими безоружными фразами. Там будут зомби с помповыми ружьями, усатые водители несуразных автомобилей, грудастые японки, центурионы, эльфы. Им даже не понадобится применять силу. Я вылечу вон от одной их усмешки. Им достаточно будет просто пожать плечами. Хуже того, мои фразки проковыляют по твоей мега-видеоигре никем не замеченные. Эта фраза, облеченная в поношенные слова, устало присядет на углу улицы. Мимо будут проноситься колесницы и космические корабли, птеродактили и кареты... Бедная фраза протянет руку, взмолясь, «Люди добрые, один взгляд, прошу вас только об одном взгляде, лишь об одном, сделайте милость, прочтите меня хотя бы раз».